Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу.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 Он увидел, из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулось, понюхало, и вылезло серое животное на низких лапах. Не спеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря, сердито зашуршало стружками.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 Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку, колпачок с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино. Наси на здоровье. — Папа Карло, — сказал Буратино, — а как же я пойду в школу без азбуки? э ты прав, малыш!» Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. «Вот тебе азбука! Учись на здоровье!» «Папа Карло, а где твоя куртка?» «Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье!» Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. «Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток!»